Глава седьмая. Высокие ноты. Ниже приведено недописанное, кем-то подправленное сочинение Зои, которое обнаружили в ее ноутбуке 31 октября 2011 года. «Я с детства обожала популярную музыку и все, что с ней связано. Надеюсь, что у меня природная склонность к музыке, но интерес к ней также передается мне от родных». В особенности от отца, который много лет был профессиональным музыкантом. Это он научил меня играть на фортепьяно, но еще больше мне понравилось петь. Я пела под собственный аккомпанемент на семейных торжествах и полюбила выступать. Я верю, что музыка — особый язык, предназначенный для того, чтобы разговаривать с душой человека. И мне нравится наблюдать за тем, как во время моих выступлений музыка пробуждает чувства в душах слушателей». Я изучала теорию музыки в старших классах, издала ее на 4 с плюсом, но сейчас меня больше интересует исполнительское мастерство. Мои вокальные навыки получили достаточно высокую оценку, а сейчас я повышаю свой уровень владения инструментом, однако основное внимание по-прежнему уделяю исполнению музыки. Я выступала в составе хоров, ансамблей и рок-групп. В родном городе меня часто приглашали участвовать в коммерческих концертах. Благодаря этому я лучше поняла, каково это быть профессиональным музыкантом и... И? Что, Зоуи, ты не закончила свою мысль? Многовато местоимений, дорогуша. Я то, я сё. Хотя понятно почему. Ты ведь зои Нолан. Да, ты хоть понимаешь, как тебе повезло. С внешностью и способностями. Я опишу это, сидя в твоей комнате, но как бы мне хотелось быть к тебе еще ближе. Намного, намного ближе. Влезть в твой ум и твое тело. Сидеть у тебя в голове, когда ты широко открываешь рот и берешь высокие ноты. А вот бы оказаться в твоей шкуре. Содрать ее с тебя, влезть внутрь и выйти к людям. Посмотреть на все твоими глазами. Так много еще хочется написать, но кажется, ты идешь. Все, я кончаю, лапушка. Чмоки-чмоки. Кимберли Нолан Любая ни с того ни с сего заявилась ко мне в комнату, села рядом, потупив глазки, и трагическим шепотом сообщила. «Знаешь, я понимаю, как тяжело все время быть на вторых ролях, но ты пугаешь сестру. У тебя сейчас есть возможность объясниться». Я молча встала, пошла к Зоуи в комнату и спросила, в чем дело. Она показала мне ноутбук. Утром она оставила его включенным с недописанным сочинением на экране а сама ушла на весь день. А когда вернулась, обнаружила на нем эти записки сумасшедшего. Я читала текст снова и снова, и тут зазвонил домофон. Мы обе вздрогнули. Подошли к двери, спросили, кто там. Ответа не было. Я заперла дверь на два замка. С тех пор мы всегда так закрывались. Лювай. Прочитав текст, я, естественно, предположила, что его написала Ким. Ну а кто еще? Она же явно испытывала нечто подобное по отношению к зои. Да и подозреваемых не то чтобы много. В квартире только я, Ким, зои и Алекс. Понятно, что не я это написала. Мы с Зоуей провели почти весь день вместе. Встретились после моей последней пары и поехали в центр покупать костюмы на Хэллоуин. Потом дома я такая сижу на краешке ее письменного стола, что-то говорю и вдруг замечаю, что ноутбук нагрелся, будто работал весь день. Зоуи открыла его и побледнела. Разумеется, она такого тоже не писала, за самой собой ей что ли шпионить. Оставалась Алекс, которая проторчала почти весь день с одним из своих бойфрендов, или Ким. И, кстати, 31 октября в тот год пришлось на понедельник, а только по понедельникам в квартире было пусто. Все на парах, об этом не знал никто, кроме нас. Мои подозрения только укрепились, когда я начала звонить в полицию, а Ким выхватила телефон у меня из рук. Кимберли Нолан. Я настаивала, что надо сначала поговорить с Зоуи, спросить, что она собирается делать. В прошлый раз Лю превратила ее в посмешище. Зоуи должна участвовать в принятии решения. лювай Ким как с цепи сорвалась, просто остервенела. Нет, я, как и все, фанатка Дрейка, но такие словечки допустимы только в песнях для художественного самовыражения. Я знаю точно, что Ким отговорила Зоуи от вызова полиции. А почему? Мне очень не хочется так говорить, но не сомневаюсь. Если бы я тогда вызвала полицию, Зоуи была бы сейчас с нами. Кимберли Нолан. В этом она может и права. Финтон Мёрфи. Я встретился с Зоуей на следующий день выпить кофе. Подозреваю, она только рада была вырваться из этого сумасшедшего дома. Высотка была непригодна для жизни. Зоуи часто приходила ко мне, когда отношения между Ким и Лю или ею и Эндрю слишком обострялись. В общем, она пришла в расстроенных чувствах. Я все убеждал ее, что надо позвонить в полицию, поговорить с администрацией. Иначе что же получается? Теперь и на несколько часов из комнаты выйти нельзя. Она недооценивала серьезность случившегося. Теперь-то понятно, что отчасти из-за фарса, в который все превратилось в прошлый раз, полиция тогда только усложнила дело. Или из страха перед тем, кто это сделал. Я уверен, что после случившегося зои стала присматриваться к тем, кто приходил и уходил из квартиры. Я видел сам текст на ноутбуке, и с трудом мог представить, чтобы Эндрю изложил такой холодящий душу сценарий, он описавшего такое явно серьезные проблемы с психикой. По моему опыту общения с Эндрю, он поверхностный человек, который пытается казаться глубоким. Если бы он решил оттянуться в комнате Зоуи, то максимум подрочил бы на цветок на столе. Кое у кого в этой квартире были гораздо более сложные отношения с Зоуи, И этот кто-то изучал английскую филологию и мог скопировать ее стиль письма. Мне доподлинно известно, что Кимберли первой вернулась с занятий в тот день. Сама Зоуи сказала. Причем было ощущение, что мы с ней не можем называть вещи своими именами, и говоря, что полицию вызывать нельзя, она намекала на возможного виновника, потому что хотела защитить Кимберли. Кимберли Нолан «Я изо всех сил стараюсь честно рассказывать о своих косяках в отношениях с Зоуи. Я совсем не горжусь ими. Это часть меня, от которой я бы избавилась, если бы могла. Я честна, поскольку знаю, что за этим последует и что подумают люди. Мне нужно постараться убедить их, что я не хотела быть зои Не хотела влезать в ее шкуру или в душу. Надо, чтобы, несмотря на чьи-то противоположные заявления, люди поняли, что эти больные фантазии не мои. Эндрю Флауэрс «Да, у меня был ключ. Да, соседки зои неодобрительно косились на меня. И некоторые подумали, что это я дописал сочинение на компе Зоуи. Я проводил у нее довольно много времени, мог прийти к ней, когда вздумается, все верно. Но какой мне смысл писать такое? Навязчивое желание? Какое?» Изнасиловать девушку, которая спала со мной добровольно? Странная фантазия для бойфренда. Грубое сравнение, но зачем взламывать сейф, комбинацию к которому и так знаешь? Зоуэ в это не поверила, потому что в наших отношениях совсем ничего не изменилось, хотя некоторым этого хотелось. Она обнаружила приписку в Хэллоуин, а вечер мы провели вместе, даже на маскарад сходили. Я в костюме маньяка убийцы из фильма «Крик», а она изображала окровавленную Дрю Берримор, мою первую жертву. Так что я не пугал ее до дрожи. А всем, кто до сих пор сомневается, скажу, что сам текст довольно недвусмысленно исключает меня из списка подозреваемых. Ты же Зоуи Нолан. Этот факт для меня ничего не значил. Я вообще не считал ее ни талантливой, ни одаренной. Не потому, что я такой крутой в сравнении с ней. Просто я считаю, что по большому счету... Выдающихся людей не существует. Ладно, если хотя бы один такой в жизни встретится. Нет, искать надо среди тех, кто ее боготворил, считал кем-то вроде Мессии. Вот в чем суть этой приписки. Я бы искал того, кто сидел, припав ухом к стенке и слушал каждый чих Зоуи. ЛЮВАЙ Похоже, Эндрю никак не может принять тот факт, что я любила Зоуи. Может, сделаете в книге сноску с определением слова «любить» специально для него? Гарри Фаулс Тогда у нас состоялось первое и последнее собрание жильцов квартиры. Первого ноября, потому что Эндрю был с похмелья и еще даже не переодел свой черный хэллоуинский костюм, видимо, пытаясь этим показать, насколько несерьезное у нас сборище. Полицию вызывать никто не хотел, но вещи продолжали пропадать. Причем не только из холодильника и из кухни. Кто-то шастал по комнатам и лямзил, что ни попадя. И что странно, ни Эндрю, ни Джай никогда об этом не упоминали. Мы не собирались никого обвинять, просто хотели поговорить. Джай Махмуд. «Ага, с деньгами у меня было туго. Остальным богатенькие родители могли помогать, а мне мои нет. Мне всегда приходилось работать». В Бирмингеме я был бариста в кафе Неро и по приезде в Манчестер сразу перевелся в одну из кофейн сети, но спустя несколько недель меня уволили. Я и так-то никогда не был сотрудником месяца, но последней каплей стал случай, когда какой-то урод потребовал код от двери туалета. Торчки туда шастали, чтобы ширяться, а я и так все утро отмывал говнохудожество. В общем, я ему сказал типа «Прости, чувак, туалет только для посетителей» но ну и пока я обслуживал следующего в баре, гад забрался со стула на стойку и наклал на нее. Меня уволили в тот же день. Гарри Фаулс С Эндрю невозможно было говорить про деньги. Типичный представитель тех, кто не знает, сколько стоит молоко в магазине. Он и к нам-то на собрание пришел в солнцезащитных очках от Дольче и Габана. У Джая еще не зажили ссадины и синяки. После избиения он стал относиться к нам настороженно. Запирал дверь в спальню уединялся. Эндрю поинтересовался который час и вдруг понял, что его дурацкого золотого роликса нигде нет. На мгновение показалось, что он вот-вот спросит Джая, не видел ли тот часы. Он все время выговаривал нам, что мы выдумываем насчет пропажи вещей, а теперь явно подумал на Джая. Да кто вообще в 18 лет носит золотые часы? В конце концов... Он пробормотал, что, наверное, забыл их у Зои и ушел, снова напялив маску киношного маньяка. Эндрю Флауэрс Раз их вещи пропадали, значит, мои тоже. Просто я редко сидел в общаге, да и наплевать мне было на вещи. Я дорожил только теми покоцанными золотыми часами. Они дедовы, и мне их мать подарила. Я с ними не расставался, потому что... Так был ближе к ней, и вообще это в прямом смысле единственное, что осталось от дедово богатства. Нет, Джай не был последним из тех, кто их видел, но он с самого начала ими заинтересовался. Даже однажды попросил их на часок пофотографировать. Джай Махмуд. Да жуть уродливые часы, безвкусная дорогая, обшарпанная побрякушка. Зато они прекрасно вписывались в мою коллекцию монструозных предметов, Эндрю-то я, конечно, сказал, что часы крутые, а что еще говорить? Неправду же? Эндрю Флауэрс. Я не понимал, с чем конкретно связан странный интерес Джая к часам. Он ухмылялся всякий раз, как брал их в руки. В общем, я спросил, не видел ли он их. Он ответил, что нет, так что я ушел искать у Зоуи. Джай Махмуд. Да, этот бойс бойсбенд, с которым мы жили, решил, что вещи крал я, или Эндрю, или мы с ним сообща. За него не скажу, но я в крайнем случае взял бы что-то из холодильника, в самом крайнем. Но к тому времени у меня уже водились деньжата, заработанные не вполне законным путем. После увольнения из кафе и избиения я реально испугался, что нечем будет платить за жилье, и похромал в Грейд Сентралл. Пап-сети «Уэзерспун» в Фэллоуфилде. Я ходил с резюме по барам и кофейням, пытался надыбыть какую-нибудь работу. В общем, прихожу я туда и вижу этого русского амбала. Стоит у входа, курит, страшный как смерть. Он тут же начал прикалываться, что я Аладдин, упавший из кавра самолета. Ужасно меня этим взбесил. У чувака рожа разукрашена пострашнее моей. Ноздри распороли чем-то острым, ножницами или ножиком. Раны зажили, но все равно очень заметны. И этот бродяга еще шутить надо мной будет. Я такой, отвали, Игорь, или как там тебя? Куришь свой, Мальборо, вот и кури, копти легкие. А он больше меня раза в три. Мог бы прихлопнуть, но вместо этого согнулся пополам от смеха. А когда понял, что я реально обозлился и вообще на грани, предложил мне выпить. Ну, я подумал, что мне сегодня ни поесть, ни выпить не светит, и согласился, конечно. Он представился Владимиром, но предупредил, что имя не настоящее. Прозвали, мол, Владом Нюхачом, потому что нюхает, что попало. Спросил, что стряслось, я рассказал. Он поинтересовался, сильно ли болят ссадины? Я признался, что да. Он порылся в карманах и достал пузырек с таблетками. «Алпразолам», мол, это мне поможет. Название походило на заклинание из Гарри Поттера. Я сказал спасибо, но я не буду принимать то, что не могу выговорить, да и все равно заплатить не могу, потому что я в заднице по финансам. Тогда он спросил, могу ли я выговорить Ксанакс, другое название этих таблеток. Оно тогда было еще не особо в ходу, но я его слышал. Потом Влад спросил, где я живу. Я ответил, что через дорогу в Оуэнс парке. Тогда он предложил мне работу. Сказал, у него растущий рынок сбыта таблеток в университетском городке. Ничего плохого, просто тонизирующие средства для ночных зубрил, успокоительные для тех, кто не может расслабиться, и обезболивающие для таких, как я. Это он так «ксанакс» называл – «обезболивающее». Пообещал, что таблетки решат все мои проблемы. Сказал, что сам появляться в кампусе не может, потому что с виду вылитый Сталин, только выше, шире и безбашеннее и что мне нужно будет просто передавать товар, ну, может быть, еще на звонки отвечать. А платят за это получше, чем в кафе Неро, и сразу наличкой. У меня не то, чтобы телефон разрывался от предложения работе, так что я согласился. Эндрю Флауэрс Я начал проводить больше времени в высотке, избегал, так, соседей по общаге. Находка на ноуте Зоу имела одно странное последствие. Мне стало казаться, что я не имею права порвать с ней. Ведь тогда все подумают, что ее преследовал я. Как ни странно, все это еще больше нас сблизило. По крайней мере, физически. Я понравился ей в тот период жизни, когда сам себе был не мил Это подкупало, но настоящей эмоциональной связи между нами не было. Шел ноябрь, так что я собирался дотянуть как-нибудь до праздников и расстаться с Зоу и после каникул. Пусть отпразднует Рождество и начнет год с чистого листа. Но этому не суждено было случиться. Формально мы все еще вместе. Лювай. Я все думаю о словах Эндрю, что формально они вместе. У него же пунктик насчет того, что его все отвергают. Мать, отец, бывшая девушка. Кто она там, француженка? Зато с зои он теперь связан навечно. Ничто не сможет их разлучить. Если так на это посмотреть, становится не по себе, верно? От Эвелинда Митчелл, собака.джмейл.ком Дата 24.01.19.2056 Кому? Тебе. Со странички Эндрю в Фейсбуке. Для сведения. Он говорит, что после ссоры с соседями пошел к Зоуе в этом костюме, но не помнит, куда его дел. К сожалению... В ходе интервью, которое я сейчас расшифровываю для второй части, выяснилось, что позже костюм обнаружится при очень неприятных обстоятельствах.